Глава вторая «Да, всё было сном, включая вчерашнюю встречу в локальной сети». Эта мысль вертелась в голове у хоруюки на следующий день, в среду, когда он с обычным своим унылым видом пришел в школу. На уроке было полное дежавю. Снова мейл с угрозами от Араи и компании. Впервые они выбивали из него обед два дня подряд. Как и вчера, требовали две буки с Якисобой и одну с дынным повидлом. Обожают они их, что ли? С этой мыслью Хороюки закрыл мейл, и как только прозвучал звонок на Большой, перемену, сразу вышел из класса. На непослушных ногах он направился вовсе не на крышу, куда его вызвала компашка Араи, а на первый этаж учебного корпуса, где рядом со школьной столовой располагалась рекреакция. Полукруглый зал реакции, в отличие от столовой с ее дешевыми длинными столами, был уставлен изящными белыми круглыми столиками. За выходящим во двор большим окном, благодаря которому в рекреакции было светло, виднелись разукрашенные осенью деревья. Вне всяких сомнений, здесь было самое элитное место во всей средней школе Умисата. И потому существовало неписанное правило, согласно которому первоклассники сюда не допускались. Банты и галстуки всех учеников, сидящих за столиками, были синими, второй класс, или бордовыми, третий класс, ни одного. зеленого. Половина старшеклассников болтала друг с другом, держа в руках чашечки с чаем или кофе. Вторая половина откинулась на спинки стульев, закрыв глаза. Они не спали, а бродили по школьной сети в полном погружении. Харуюки, спрятав свое толстое тело за декоративными растениями перед входом в рекреакцию, заглянул внутрь. Ее здесь не должно быть, вчера был просто сон. Он больше, чем наполовину, верил в это. Но она здесь». Он невольно сглотнул. В самой глубине рекреакции за столиком возле окна располагалась весьма выделяющаяся компания. Шесть человек, все из второго и третьего классов. Приглядевшись, Харуюки понял, что знает их. Это были члены студсовета». Там были и парни, и девушки, и все такие красивые. Сильнее всех в этой группе выделялась девушка с синим бантом, меланхолично перелистывающая страницы книжки в твердом переплете. Длинные, спадающие до пояса волосы глубокого черного цвета, какой в наши дни встречается редко. Такие же черные чулки на ногах, торчащих из-под темно серой плессированной юбки. К удивлению Хароюки, блузка с открытым воротником под блейзером тоже оказалась блестящей черной. Вне всяких сомнений, это и была самая знаменитая персона в средней школе Умисата, Черноснежка. От входа в рекреакцию до того дальнего столика по прямой было меньше 20 метров. Но Харой Юки эта дистанция казалась бесконечной. Пройти туда мимо старшеклассников такой квест ему просто не выполнить. Повернуться и пойти обратно, купить в столовке булки и сок и отнести на крышу Арае и его дружкам. Потом спрятаться в туалете второго корпуса и там убивать время за однопользовательскими играми в локальной сети. «Дерьмо. Блин. Пойду». Хароюки стиснул зубы, вышел из-за растения и шагнул в рекреакцию. Ему вовсе не казалось. Взгляды старшеклассников из-за ближайших столиков действительно были полны осуждения и недовольства. Новенькому простительно не знать, но во второй половине второго семестра уже любой первоклассник был в курсе, что сюда нельзя. Однако, к счастью, никто не сказал Харуюке ни слова. Его трясущиеся ноги добросовестно понесли тяжелое тело между столиками. Хароюки почти перестал дышать, и вот он уже в самой глубине рекреакции. Где собрался студ совет. Первой подняла голову второклассница, сидящая к Харуюке ближе всех. Ее пышные волосы колыхнулись, когда она повернулась к нему и с чуть вопросительной улыбкой вежливо поинтересовалась. А у тебя какое-то дело? У меня есть дело. Этого произнести Хару Юки был не в силах и лишь промямлил. Это... в общем... а... Тут на Харуюки посмотрели еще четверо членов Совета. В их лицах недовольства не было, но град презрительных взглядов из-за окружающих столиков был совершенно невыносим. Когда Харуюки от напряжения почти уже лишился чувств, последний член совета наконец поднял голову от книжки. Впервые Харуюки видел невооруженным глазом лицо Черноснежки с близкого расстояния, и оно казалось во много раз красивее, чем лицо Аватара, которое он, думал что, видел накануне. Под аккуратным прямым пробором, под четкой линией бровей, ярко сияли угольно-черные глаза. Если ее Аватар можно было сравнить с Черной Розой, то ее саму с Черным Нарциссом. Харуики понятия не имел, такая штука вообще существует или нет. Он приготовился увидеть на ее красивом лице вопросительное выражение, вполне уместное при виде нескладного первоклассника. Однако к его глубочайшему изумлению розовые губы черноснежки изогнулись в знакомой улыбке, и она коротко сказала «Ты пришел, мальчик!» Захлопнув книжку, она встала, жестом попросила Хороюки подойти ближе, и ее взгляд обратился на остальных членов студсовета. «Мне надо с ним поговорить. Прошу прощения, не мог бы ты освободить место?» Последняя фраза была обращена к третьекласснику, сидящему рядом с ней. Высокий парень с короткой стрижкой встал и движением руки предложил Харуюке занять свой стул. Лицо у него было совершенно обалдевшее. Пробормотав спасибо, Харуюки съежился, насколько мог, и сел. Хлипкий стул протестующе заскрипел, но черноснежку это явно не волновало. Покопавшись в левом кармане блейзера, она извлекла пакетик с чем-то маленьким, но длинным. Это был кабель. Провод, экранированный тонкой серебряной оплеткой с разъемами на обоих концах, левой рукой черноснежка приподняла волосы на затылке. На удивительно тонкой шее обнаружился нейролинкер. Разумеется, рояльно черный. Правой рукой она вставила в ней Ролинкер один из разъемов и небрежно протянула второй конец Харуюки. Вот тут, во всей рекреакции, до того смотревший выжидательно, поднялся дикий шум. Отовсюду доносилось, что такое, и не может быть. Харуюки тоже был в шоке. По лицу градом покатился пот. Связь через прямое проводное соединение. Обычно ее называют просто прямым соединением. Именно эта черноснежка и предлагала сделать Хару-юки. В норме нейролинкеры сообщаются между собой по беспроводным протоколам, используя местные сети, и эта связь защищена множеством систем безопасности. Однако при прямом проводном соединении 90% этих систем бесполезны. Люди с определенным уровнем мастерства в обращении с нейролинкером могут заглядывать другим в личные данные и устанавливать вредоносные программы. Говоря нормальным языком, Прямое соединение используется только с теми, кому человек безоговорочно доверяет, с членами семьи или с любимыми. Можно сказать и по-другому. Если парень и девушка в общественном месте используют прямое соединение, то, скорее всего, они встречаются. Длина кабеля служит мерой их близости. Это просто обычай, никакого технического обоснования тут нет. XSB кабель, который протягивала Черноснежка, был в длину метра два. Впрочем, в данной ситуации длина значения не имела. Глядя на блестящий серебряный разъём, Хоруюки каким-то чудом сумел выдавить. А это... что мне с этим... «По-моему, с этим ничего нельзя сделать, кроме как воткнуть к себе в шею». Мгновенно подтвердило его опасение Черноснежка. Чувствуя, что вот-вот потеряет сознание, Харуюки трясущимися пальцами принял разъем и вставил в свой нейролинкер. Тут же перед его глазами возникло предупреждающее сообщение «Проводное соединение». Когда оно исчезло, все потускнело, Лишь фигура Черноснежки осталась такой же яркой и отчетливой, как и была. Ее чуть улыбающиеся губы не шевелились, однако в мозгу у Харуюки раздался шелковый голос. «Прости, что заставила тебя прийти сюда, Харуюки Арита кун Ты умеешь говорить мысленно?» Имелось в виду умение общаться через линкер, не двигая губами. Харуюки кивнул и ответил. «Да, это...» «Зачем вообще это все? Это что, такой навороченный, ну, розыгрыш и, или что?» Он думал, что Черноснежка рассердится, но она лишь хмыкнула и слегка покачала головой. «Ну, в каком-то смысле ты можешь оказаться прав». «Потому что я сейчас перешлю в твой нейролинкер некое приложение. Если ты его примешь, твоя нынешняя реальность будет полностью разрушена, а взамен появится новая, которую ты и представить себе не можешь». Ре «Реальность разрушена?» Повторил Хароюки в изумленном недоумении. Он уже не видел полных любопытства лиц учеников вокруг их столика, не слышал их шумных комментариев. Лишь слова черноснежки все повторялись у него в голове. Старшеклассница в черном снова улыбнулась Харойюке, потом подняла правую руку, и тонкие белые пальцы сделали какое-то скользящее движение. Тут же раздалось звонкое пон, и появилось голографическое сообщение. «Запустить BB2039.exe? Да? Нет?» Знакомое системное сообщение. Однако Харуюке казалось, что это окно обладает собственной волей, которая заставляет его принять решение. Если руководствоваться здравым смыслом, то запускать неизвестную программу, присланную незнакомым человеком через прямое соединение, просто идиотизм. Нужно выдернуть кабель сейчас же, однако сделать это хруюки почему-то не мог. Вместо этого он посмотрел на собственное тело, вжавшееся в стул. Реальность моя реальность, вялое тельце, никчемная внешность, вечные издевательства и бегство в сеть. И в первую очередь он сам не способный изменить ситуацию. Ну, раз ничего не изменится, то и ладно. Он давно сдался. Хароюки поднял голову и взглянул в черные глаза девушки напротив. Через полсекунды он поднял правую руку и вжал палец в кнопку "да". Увидев на лице Черноснежки отчестие удивления, отчасти, отчасти удовлетворения, он расслабился. Хочу этого. Хочу, чтобы эта реальность исчезла, прошептал он и тут же. В его поле зрения ворвались громадные языки пламени. Рефлекторно Харуюки весь сжался. Ему показалось на мгновение, что огонь сейчас его подхватит и унесет. Однако потоки пламени постепенно собрались прямо перед ним и превратились в логотип. Дизайн логотипа явно был не нов. Жёсткий такой дизайн. Он напомнил Харуюки о некоем популярном в конце прошлого века файтинге. Слова, возникшие перед его глазами, были «брейнбёрст». Brain Название Brainburst можно перевести как «разгон мозга». Так Харуюки познакомился с программой, которая предстояло коренным образом изменить его самого и его реальность.